Роддл. Глава первая. Несколько секунд полных блаженства я лежала, проснувшись, пока не вспомнила. Пока не вспомнила, что Мо уже нет, что я сплю в ее постели, в чужой комнате, в чужой стране, где она провела последние несколько месяцев своей жизни. Но горловое урчание голубей Ритмичный стук мотыги, звяканье металлической калитки — все это напоминало, что это мое первое утро в Амоши. Я открыла глаза и посмотрела на вращающиеся лопасти потолочного вентилятора. Мо оставила на нем свой знак. Яркие ленточки порхали разноцветными дорожками, проплывая надо мной. Это было такое живое и болезненное. Напоминание о ней, о ее неуемной энергии, о ее стремительной жизни, похожей на калейдоскоп, что меня снова захлестнуло, острое сознание утраты. Когда теряешь любимого человека, боль не утихает после его смерти, или после похорон, или после того, как напишешь его имя на надгробном камне». Ты теряешь его вновь и вновь, каждый день, в те моменты, которые застегают тебя врасплох. Прошел почти месяц после ее отпевания. Я все откладывала и откладывала поездку в Африку, чтобы забрать ее вещи и освободить комнату. «Не надо тебе ехать», — сказала мама, глядя на меня опухшими от слез глазами. «Там пока еще опасно». Отец молчал. сгорбив плечи под тяжестью мысли, что тело его дочери так и не было найдено под обломками Мола. Мы все были лишены возможности увидеть в последний раз ее лицо. «Я должна», — ответила я. «Мне было невыносимо думать о том, что кто-то чужой начнет рыться в вещах Мо и выбросит их». Вот так я и приехала, единственный домосед в семье путешественников, в Амошу, в нима куда Мо устроилась на полгода волонтером. Все началось с романтического порыва взойти на гору Килиманджара с любовью всей ее жизни. Точнее, с любовью всей ее жизни на тот месяц. Где-то на высоте 15-17 тысяч футов он отказался поделиться с ней своей долей туалетной бумаги, и тогда Мо бросила его и спустилась вниз без туалетной бумаги и без обратного билета на самолет. Родители предложили ей деньги на обратную дорогу, но Мо еще не насытилась Танзанией и уговорила их спонсировать ее, чтобы она могла пожить там какое-то время. Она устроилась на неоплачиваемую работу с детьми в приюте в обмен на дешёвое питание, проживание и свободное время, за которое она рассчитывала посмотреть на водопады, фламинго и стадо газелей в Серенгете. «Сделай что-то хорошее, не ленись», — сказала она во время нашего последнего телефонного разговора, после чего подробно рассказала, как громко и шумно спариваются львы. Через каждые пятнадцать минут, Ро, теперь понятно, почему Муфаса из мультика «Король лев». Мо, ты извращенка. Ты что, вот так сидела и смотрела? Да, черт побери, у нас был там ланч. Тебе надо тоже приехать сюда, Ро. Вот подожди, как увидишь слоновий член... Она болтала и болтала, а я слушала ее в полухо, не подозревая, что разговариваю с ней в последний раз, не подозревая, что буду спать в ее комнате, глядеть на тот же потолочный вентилятор, на который, возможно, глядела она, когда говорила со мной, не считая самого последнего раза, когда она позвонила мне из Мола, когда я не ответила ей, когда она нуждалась во мне больше всего на свете. Я повернулась на другой бок, пытаясь прогнать терзавшие меня мысли. Соседняя кровать была аккуратно заправлена. Карина, соседка Мо, по комнате ушла. Накануне вечером она пустила меня в комнату и обняла. «Мне так жаль», — сказала она с грустью. У нее была такая поразительная душа. Мне было больно слышать, что о моей сестре говорят в прошедшем времени. Больно было просыпаться в ее постели. Я встала и раздвинула занавески. Уже было позже, чем я думала, но я все-таки привыкла к разнице во времени. У меня под ногами был твердый цементный пол, и я сунула ноги в шлепанцы сестры. Они были с крольичьими мордочками, розовыми носами, а их уши хлопали при ходьбе. Я встала в середине комнаты и огляделась. Возле кровати Мо стоял узкий шкаф, Но одежда либо соскочила с плечиков, либо сестра даже не потрудилась ее повесить. Пожалуй, потом. Я улыбнулась. Мы были такими разными и все же так любили друг друга, как только могли любить сестры. Разбирая ее вещи, я мысленно слышала ее болтовню. Эй, помнишь, как я наполнила блестками воздушный шар и сунула его в твой шкаф? Он лопнул, и вся твоя одежда сверкала несколько дней, словно ты ходила на диско. Я представляла, что она сидела тут рядом, скрестив ноги. Это помогало мне держаться и не рыдать, когда я разбирала топы, все еще хранившие ее запах. Топы, которые она больше никогда не наденет. Не забудь про ящик, Роа. Как хорошо, что это делаешь ты. Можешь себе представить, что мама нашла бы этот дилдо? Я и сама сомневалась, нужен ли он, но это так реально, понимаешь? Ты возьми его себе, сестрица. Нет Муфасы? Значит, нет и проблем. Так день проходил под комментарии о. Они мелькали у меня в голове, словно бабочки, порхающие из цветка на цветок. Они попрощались со мной, когда солнце повисло над горизонтом. Уже темнело, когда я выпрямилась и осмотрела комнату. Вещи Мо были упакованы, не считая карты, висевшие на стене, с заметками на стикерах, сделанными ее небрежным, беглым почерком и ленточек на вентиляторе. Я не могла заставить себя снять их. Кроме того, у меня было три недели до возвращения в Англию. Мне хотелось увидеть места, о которых упоминала Мо, понять, притягивающую ее магию побывать там, где она ушла из жизни. Мол Келемани все еще оставался зияющей ямой, но гражданское население оказалось там побочной жертвой. Целью вооруженной группы был министр, выступавший в тот день на съезде. Телохранители уводили его в безопасное место, когда в автомобиле взорвалась бомба и убила всех. Взрыв произошел на подземной парковке, и стены мола обрушились. Никто не взял на себя ответственность, а следователи до сих пор рылись в обломках. Это был один из тех трагических и бессмысленных случаев вроде воронки, которая внезапно образуется и проглатывает твой автомобиль, твой дом. твоих близких. Винить за это некого. И ты несешь с собой боль и гнев, и все равно ждешь прозрения, разгадки. Хочешь хоть что-то понять, чтобы это помогло тебе жить дальше, потому что случившееся все же наверняка что-то означало». Я упала на постель и обняла подушку сестры, тоскуя, что меня уже никогда не обнимут ее руки. Вдруг мои пальцы наткнулись на что-то твердое. Я сунула руку в наволочку и достала очешник. В нем лежали запасные очки сестры с оранжевой оправой кошачий глаз. У Мо была привычка хранить вещи в подушке. Я удивилась, что не обнаружила очешник прошлой ночью. Впрочем, тогда меня слишком переполняли эмоции. «Как мне хочется, чтобы ты посмотрела на мир моими глазами», — говорила мне Мо, если я удивлялась и не понимала ритм ее жизни. И вот я тут, Мо. Я нацепила ее очки и оглядела комнату через диоптрии сестры. Садилось солнце. Его золотой свет наполнял комнату и падал на стену. Металлические кнопки, державшие карту на стене, сверкали словно блёстки, которыми Мо когда-то осыпала мою одежду. Я встала и провела пальцами по жёлтым листочкам на карте. Сняла очки и наклонилась ближе, чтобы прочесть написанное. 14 апреля. Мириаму. Нони. 2 мая. Хузуни. Пендо. 12 июня, Джавакс, Кабула, 17 июля, Джума, Барака, 29 августа, Сумуни, Маймоси, 1 сентября, Фураха, Магеса. Записки были странными и непонятными. Первые три были вычеркнуты черными чернилами. Они были прилеплены на разных местах карты. Одни ближе к Амоши, другие дальше. «Вау, ты много сделала», — сказала Карина, когда вошла в комнату и швырнула сумки на свою кровать. «Ты тут так и возилась целый день?» — я оглядела себя. Я до сих пор была в пижаме. «Ты ела что-нибудь?» — спросила она. Я покачала головой, сообразив, что последняя еда была в самолёте. «Неужели ты сестра Мо?» «Мы называли её Горе Мо». если она была голодная, потому что тогда она ужасно вредничала. Карина подтолкнула меня к ванной. «Освежись и пойдем ужинать». Причесываясь, я глядела на свое отражение. Теплые каштановые волны сами собой разделялись косым пробором и мягко падали на лоб. В моих глазах все еще светилось отчаяние, какое бывает у людей, когда у них неожиданно выхватывают что-то дорогое. Они казались темно-карими, словно зрачки расширились, да так и остались такими. Мо выглядела так, когда была чем-то возбуждена, хотя ее глаза всегда были красивыми и выразительными. Они напоминали мне теплую, сырую древесину и золотой песок». Родители назвали нас очень метко. В МО всегда ощущался карибский жар и прохладный, беззаботный ритм рэги. Я была спокойная, как каменистые бухты и древние горы. Я никогда ярко не одевалась и громко не разговаривала. Я чувствовала себя комфортнее на заднем плане. Это было нетрудно, потому что у меня все было средним. Средний рост, средний вес, средняя жизнь. Я быстро переоделась в майку и футболку с длинными рукавами. Карина устроила мне беглую экскурсию по Нима-хаусу. Волонтеры жили отдельно от приюта, в скромных комнатах, выходивших на общий двор. Все уже собрались вокруг длинного стола, стоявшего во дворе. «Ты должна попробовать Вали?» «И Махарагве», — сказала Карина, когда мы подошли к столу. Она положила мне на тарелку рис и что-то похожее на тушеные бобы. «Не слушай эту девчонку, Суахили», — пошутил кто-то. «Она просто где-то прочитала об этом». «Я стараюсь произвести хорошее впечатление». Карина села рядом со мной. «Извини, я забыла тебя представить. Ребята, это Родал, сестра Мо». Беседа заметно провисла, но потом все заговорили сразу. «Эй, так жалко. Здесь так тихо без нее. Просто не верится, что ее не стало. Все рассказывали про Мо. Все устроились на разные сроки. Кто-то на пару недель, кто-то как Мо на полные шесть месяцев. Так собралась маленькая неформальная группа. Карина... Приехала из Нигерии. Парень рядом со мной был немцем. Несколько ребят собрались из маленьких городков, расположенных недалеко от Амоши. Не все говорили по-английски или на суахили, но все как-то понимали друг друга. Моё сердце наполнилось благодарностью, когда я слушала их воспоминания о моей сестре. Милая, активная, громкая, смелая. Она была горячая, блин. Сказал кто-то из парней, а другой пнул его по лодыжке. Лишь когда мы с Кариной вернулись в нашу комнату, я поняла, как я устала. В дороге я была на пределе нервов. После этого, да еще после эмоциональной встряски прошедшего дня, мне хотелось рухнуть в постель. Но я должна была вычеркнуть из своего списка еще один вопрос. «Карина», — сказала я, — «Что означают эти записки?» Я показала на карту и на листки. «О, эти!» Она подошла ко мне и тоже взглянула на карту. В свободное время Мо работала с детьми, находившимися в зоне риска. Каждый месяц она забирала из тех мест одного ребенка и отвозила его туда, где безопасно. Видишь, она записывала число, когда там ее ждали, имя ребенка, а здесь в скобках название места». Она планировала вывести шестерых детей за шесть месяцев. Первых трех она уже вывезла. Карина показала на вычеркнутые имена. А что будет с остальными? Кто будет заботиться о них? Вероятно, парень, с которым она работала. Габриэль, а фамилию не знаю. Он местный. Нима Хаус не имеет к этому никакого отношения. Тут уже все забито до отказа. Тут нет ресурсов, чтобы заботиться о тех детях, которых вывозила Мо. Куда же они их вывозили? Я точно не знаю. Кажется, Мо что-то говорила, но я не помню. Карина залезла в постель. Спокойной ночи, Роделл. Постарайся заснуть. Я выключила свет и залезла под одеяло. Надо мной медленно крутился вентилятор. Я с трудом различала в темноте ленточки. Мой мозг был полон историй, которые я слышала про Мо. Пока я искала героев в книжках, моя сестра стала одной из них. Вероятно, случайно. Она молчала об этом и рассмеялась бы, если бы кто-нибудь сказал ей об этом. Она не собиралась кого-то спасать. Просто она жаждала жизни, удовольствий, развлечений, еды, красок, приключений. Мо не могла не замечать того, что было прямо перед ней, и она делала только те вещи, которые приносили ей радость, но от этого в моих глазах она тем более была героем. Я подумала о тех листках на карте, которые Мо так и не смогла вычеркнуть, и решила выполнить ее желание. Шестеро детей за шесть месяцев. Такую цель она поставила себе, и осталось еще три ребенка. Я привезу их вместо тебя, Мо, и я вычеркну все фамилии, прежде чем вернусь домой».